Лова первая. Ягоды и корения. Орден Польеров был древнейшим на континенте. Его рыцари всегда служили самому сильному из монархов. А когда технический прогресс принёс в мир череду революций, изменивших уклады во многих государствах, осталось одно королевство Эсколот. Его нынешний король был человеком почитаемым и мудрым, но больным. К старости, разной хворьи среди прочих подагра приковали его к столице. Больше прочих монархов мучила боль потери. Он пережил трёх своих наследников и волочил остаток века, изводимый горем и неопределённостью. Норман II, Удильщик, был последним в своём роде. Он получил прозвище за любовь к рыбалке, часами мог сидеть у пруда с удочкой. В народе шутили: Сколько должно быть законов и решений было принято на том берегу. Польеры сохранили присягу последнему из королей. Однако их тоже терзала неизвестность. Новый мир нёсся на них, бушующий техногенный и бунтующий человеческой стихии. И никто не знал, как люди, которые лучше умеют пользоваться мечами, нежели винтовками, выживут здесь и как останутся себе верны. В Орде не состояли воины и ученые, вернее было сказать, что каждый рыцарь-пальер являлся и воином, и ученым. Большинство из них собралось в стенах их alma mater, в замке Палььер-де-Клев. Здесь расположилась и их резиденция, и библиотека крупнейшая на континенте, и пенсияна для ветеранов и инвалидов, неспособных больше нести военную службу, и школа, где обучали юных послушников. Школяры принимали только мальчиков из благородных семей, но далеко не каждый родитель желали детям такой участи. Пальери несли присягу и аскезу, намеренно отказываясь и от брака, и от карьерных амбиций вне ордена. Они были не так успешны, как офицеры регулярных армий, не так алчны, как наёмники, не так коррумпированы, как агнологи. Последние тоже были учёными, но скорее мировой корпорацией, занимающейся изучением явлений на стыке официальной и квазинауки, окгнологии, науки неизвестного. Польера презрительно о них отзывались и нарекли новыми колдунами. Вопросы магии и этой науки в Польера де Клев были табуированы. Незачем рыцарям терзать душу суевериями. Мир извне был богат искушениями, чтобы желать чего-то поистине сомнительного. Всё это Тристан знал и про запреты, и про желания запретного. Когда послушнику исполняется 16, наставники начинают говорить с ним более душевно и одновременно строго. Так, по словам учителей, более тяжкое бремя то, что гнетёт ум и совесть, а не тело. Три станки вал и понимал, как ему не повезло. Покуда ровесники не донет да сбегали в деревню к девушкам, он донимал расспросами ситцевого рыцаря и засыпал над кипой книг. Почему природа такова? Почему он таков? Какие обыкновенные вопросы для юноши 16 лет и как по-разному можно искать на них ответы? Может и правду было бы лучше отправиться за ними на ярмарку, а не в библиотеку. Конечно, за самовольные отлучки и наказание было соответствующим, в то время как за учёное усердие полагалась похвала. Но Тристанна не покидало чувство, будто он готовится к какому-то ужасному преступлению, и что за него дают даже не розги, а высшую меру. Позорная казнь недостойного рыцаря, расстрел. Словно демонстрация бессилия слабого человека, предавшего традицию, перед одуржеем нового мира, которым в былые времена пользовались только трусы. Очень патетичная философия, так думал Тристан, и всё равно страшился. Сицевой рыцарь был свидетелем, уликой и соучастником в деле, о котором Тристан не мог никому рассказать. Он 4 года носил секрет в себе. а своего болтливого товарища в планшете из авчины эта трогательная привязанность к кукле, сшитой из материнской юбки, не добавляла ему мужества в глазах прочих послушников, но Тристанну было почти всё равно, почти. Тристан стоял во дворе замка. Над его головой реял тёмно-зелёный стандарт с серой эмблемой ордена, симметричным деревом, прорастающим вверх и вниз. роняющим плоды корням. Девиз под ним гласил: "На смену друг другу". Первые солнечные лучи едва красили шпили на башнях в медовый цвет. Ясное небо слепило пухшей от сна глаза. Утренние зарядки нравились многим ребятам. Тристан уже было тяжело пробуждаться в то время, когда всё вокруг единогласно, словно по сигналу, начинало бурную жизнь. Солнечный свет раздражал тело было непослушным. Птицы перегромко, не говоря уже о тренере, выкрикивающим команды и свистящим то и дело. Звук свистка был утренним испытанием. Тристан постоянно склонялся и морщился. "Тровер, соберись и беги быстрее!" торопил его тренер. "Ты всех задерживаешь!" Тристан не был крепким и спортивным юношей, как большинство послушников его возраста. Кормили их хорошо, Не вкусно, но плотно. Тристан тоже не имел недостатка в аппетите, но силы ему это не прибавляло. Он был быстрым, жилистым, выносливым и упорным, а еще очень ловким. Но все эти качества просыпались в нем под вечер. Жаль ему было, что зарядку проводят не ночью. Вот сейчас он приседал тридцать четвертый раз и хотел упасть ничком. Закончили! – прогремел тренер. Сейчас марш, в душ. Всем вымыть волосы и поторопитесь. Цереульник уже приехал. Налево, бегом! Когда Тристан скрылся с глаз тренера, перешёл на шаг. Торопиться не имело смысла. Он всё равно придёт к душевым последним. А ещё он оттягивал момент, когда придётся расстаться со своими волосами. Он любил тёмные локоны, хотя они то и дело свисали с лба и пружинили перед глазами. Тристан был уверен, что у его родителей, хотя бы у одного из них, были такие кудри. Он смотрел на себя в зеркало и представлял, какие черты достались от матери, а какие связывали его с отцом. От роверах ему не рассказывали ничего, кроме того, что они происходили из мелкого дворянства и что погибли в пожаре. Тристан аж испасло то, что у его матери не было молока. И в тот роковой час его как раз забрала кормилица вместе с платьем, которое пообещала заштопать. Мальчику не досталось даже семейных фотографий, поэтому Тристан не разлучался с ситцевым рыцарем, берёг свои волосы и вечерами смотрел в зеркало вовсе не из самолюбования. Черты его лица были единственным наследством, не броским фамильным серебром, Какую успокаивающий, боюкующий его тоску была эта мысль. И всё же Тристан в очередной раз лишился своих волос. Теперь все послушники были стрижены под горшок, и узнавать друг друга издалека стало труднее. Сегодня на уроке сэр Мерсигер рассказывал о целебных травах и коренях, которые могут спасти жизнь, если рыцарь оказался вдали от цивилизации. Так Тристан узнал, что стебли грамового лука помогают очистить зубы и снять любое воспаление во рту, а пыльцу симилии можно нюхать, чтобы быстрее уснуть. Не хочешь подышать пыльцой, а Тристан ткнул его под локоть Горо. Меня в детстве ею натирали, не иначе, мрачно ответил он. Горо ведь знал, что Тристан переносит утро как сезонную болезнь. Но чудесными свойствами обладает корень струбки. Увлечённо повествовал сэр Мерсигер. Но он выглядит странно. В середине он раздваивается, словно у него есть ножки. Пучок видный из земли такого и сине, видите? Квойного цвета растёт в долине при гормовых холмах. Кстати, одно из четырёх мест, где можно эти коренья найти. Но они очень редкие, потому очень ценные. Один этот корень может исцелить до полу сотни известных болезней. Я уж не говорю, что он снимает практически любой болевой или воспалительный синдром. Его чудотворные свойства заключаются и в том, что очистив его от кожуры, вы сможете заткнуть им глубокое ранение. Да, он достаточно длинный, и этим полностью остановить кровотечение в ране, внешнее и внутреннее. Превосходное средство. Современная фармацевтика держалась бы только на одном этом корне, если бы не его редкость. Да, сейчас мы подходим к самому главному. Сэр Мерсигер расправил карту на доске и ткнул указаской. Вот места, где он может произрастать. Одно из них, видите, совсем близко, буквально в полудне пути от замка. Говорят, его завезли сюда и высадили первые рыцари-польери. И я даю вам такое испытание. Мы отправляемся на его поиски. Послушники поддержали идею одобрительными возгласами. Все любили пешие прогулки и походы в лес. Сэр Мерсигер улыбался, глядя на их радость, но жестом попросил тишины. Приз за находку не менее ценен, чем струбка. Нашедший корень первым получит награждение. Шкалеры зашумели громче прежнего, некоторые застучали кулаками по партам. Большая честь быть первым, кого произведут в рыцари, и большая возможность. Легенда гласила, что всякого такого рыцаря охотнее принимают на службу, что это высокое признание его способностей, что все послушники надеются заслужить право первого прикосновения о Грааля, церемониального меча к своих плеч. И в Тристани взыграло честолюбие, но он знал, это только надежда. На деле струбку можно искать неделями и не найти ничего. Когда книги заменяют и подушку, и вечерних собеседников, теряешь много чаяний, основанных на вере. Отправляемся после обеда. Едем верхом. Разбиваем лагерь и, по моим планам, остаёмся в холмах на ночь. Каждая его фраза раззадоривала ребят. Вечером я дам старт. И вы отправитесь на поиски парами. От напарника не удаляться, обозначенную местность не покидать. Сэр, а почему вечером? Не легче ли искать струпку при свете дня? – спросил Аркилос. Нет, увы. Днем этот корень мимикрирует и умудряется прикидываться за урядной травой или кустом. Разочаровано ответил сэр Мерсигер. Что ж, господа. Если нет ещё вопросов, жду вас после обеда у главного входа, позвже в коридоре Гарос просил. Думаешь, мы его найдём? Тристан помотал головой. Думаю, что не найдём. Мэрсигер просто хочет, чтобы эта вылыска имела какой-то смысл, и мы были заняты поисками, а не тыкали на асперг ядовитых жаб палками на болотах. После обеда у подъёмного моста собрались сэр Мэрсигер, послушники И их 13 коней. В классе Тристана учились 12 мальчиков от 13 до 17 лет. Вот Горота и был самым старшим в их компании, высоким и крепким. Аркелус был ровесником Тристана, все прочие одноклассники были младше. Несмотря на разницу в возрасте, а к Каладу церемонию посвящения в рыцари класс проходил вместе. Считалось дурным тоном, если шкалира оставляли послушникам в чужом классе, поэтому младшим ребятам приходилось сложнее. Для молодых людей, не отмеченных военными заслугами и фронтовым опытом, было звание рыцаря сквайера. Я, кстати, вот этого не понимаю, сказал Тиво, самый юный в их классе. Это ведь просто звание внутри ордена. Так-то мы все рыцари, верно? Горос и Ристаном усмехнулись. Все верно, ответил Горо. Только никому на службе не нужен рыцарь, который войну в глаза не видел. Есть ли польеры, которые стали учеными? Ну, в смысле остались учителями в школе после присяги? Ты что боишься ехать на фронт? Вмешался Аркилос. Вовсе и не боюсь, бойко заявил Тибо. Я просто интересуюсь. Мне интересно. Не задирай его, одернул Горо. Не волнуйся, Тибо. Тебя всё равно никто не отправит на военную службу, пока не станешь совершеннолетним. До места доехали быстро, разбили лагерь, а когда располили костёр, в лесу уже стемнело. Цэр Мерсигер велел всем зажечь фонари, разделил класс на пары по принципу старший с младшим и велел расходиться. Это был не первый поход, и даже не такой изнурительный, как в стужу. Едва подоспевшая к долине весна растопила снег, превратив в болото даже лесные тропы. Послушников приучали к тяжёлым испытаниям, зимними переходами через холмы и двухнедельному отшельничеству в лесной хижине. Для одних парней это была пытка, для других блаженные дни тишины и безмятежности. После испытаний им всегда заставляли писать эссе на тему их приключений и переживаний. Наставники говорили: что Тристан не самый бравый из послушников, но самый смиренный. А ещё они говорили, что он мог бы стать поэтом, так необыкновенно цветист был его язык, и так искренне мысли ложились на бумагу, будто плелись писаны лазой по бумаге. Тристан даже осознал, как у него это получается. Он вовсе ничего не записывал в походе, только осмыслял события, находил названия своим чувством. и давал всему этому оценку. Наверное, только так и поступают поэты, а не учёные. В опарнике Тристану достался Тибо. Он был не то чтобы пугливым, скорее, очень мнительным, и его болтовня сбивала Тристана с мыслей, а он щебетал своим ещё не сломавшимся голосом всю дорогу. Давай договоримся, ты молчишь, а я рассказываю Мерсигеру, что ты всё делал верно. вёл себя храбро и вообще спас меня, вытащив из норы, предложил Тристан. Тут есть такие норы, в которые можно упасть? Тибо округлил глаза, Тристан же свои закатил. Тибо всё же принёс ему ахапку хлопот. Спустя 4 часа ходьбы по вязкой скользкой земле он набрал и воды, и грязи, и даже веток в сапоги, чем и стёр ноги в кровь в семи разных местах. А теперь конючил. Вот ты бедолага. "Устала", выдохнул Тристан. "И бедолага, и дуралей. Ты зачем гетры надел, когда надо было портянки? Они у меня всегда сползают". "Стенал тебе. Да что мне с тобой делать?" Тристан сжалился и не стал отправлять обратно на парника к сэру Мерсигеру. Вместо этого он нарубил хвойных веток и соорудил ему небольшое гнездо, в которое велел улечься и спать. "Смотри мне, тебе", пригрозил Тристан. Не найдётся той силы, что спасёт твои уши от меня, если по возвращению я тебя здесь не найду, или если ты ещё натворишь глупостей. Тебе виноват экивал. Не то понимал свою ошибку, не то понимал даже больше и умело юлил. В одиночку Тристан шёл быстрее. Он свернул с тропы и направился к гормовым холмам, прорубая себе дорогу через густой лес. Но прошёл он недолго, из полевой сумки донёсся голос ситцевого рыцаря. Не туда идёте, господин. Если только вам надо за корнем в струбке, проворчал он. Тристан остановился, огляделся, убедившись, что никого поблизости нет, достал куклу. Знаете, куда идти? О, да. Струбка не любит солнца, и ему всегда мало питья. Значит, надо идти к озеру? спросил Тристан. И именно, господин, именно к воркулому озеру. Мелее места не придумаешь для этих коренёв. Закивал сицивый рыцарь. Как же его тогда среди холмов находили? Должно быть, старая плантация фей, предположил он. Но если её всю перекопали, то новых струбков в холмах не появилось. Будьте спокойны. Тристан вспомнил карту и повернулся в сторону Ворклово озера. Он никогда не был в глубокой чаще леса, и пока он шёл, кроны деревьев, устланные прошлогодней промёрзшей листвой, становились всё гуще. А дорога все темнее. Тристан напряг слух. Было странно, что безлюдный лес с его непуганными жителями такой тихий. Тристан слышал только свои шаги. Шлеп, шлеп. Нет, да нет. Он переговаривался с ситцевым рыцарем. Ему повезло больше. Вощенная кожа планшета укрывала его от сырости внешнего мира. Тристану же досталось худшее. Было душно от быстрого шага и влажно в лесу от того, влага его тела встречалась с капелью и моросью, пропитавшей одежду. Но Тристан знал, что ничем это не исправит, и просто шел. Шлеп, шлеп, шлеп, и сидцевый рыцарь запел. Он редко позволял себе подобное, обычно рядом с Тристаном могли оказаться незваные слушатели, но во время походов и отшельничества Тристан узнал. Что ситцевый рыцарь имел богатый репертуар: балады, гимны, серенады и даже колыбельные. Когда леди жалилась и меня пригласила в дом, когда муж её рогатый спит глубоким сном, мурлыкал на кабацкий мотив ситцевый рыцарь. "Дурные песни поёте, сэр", осуждающе сказал Тристан. "А это хорошо, господин, что вы в них дурость разглядели". Весело отозвались из планшета. В воздухе запахло застоявшейся водой и холодом сильнее прежнего. Озеро было близко. Тристан начал спускаться вниз по некрутому склону. Глядь воды мягко отсвечивала, и Тристан не знал, откуда он берёт свет, если не из своей глубины. А потом взглянул вверх. Сквозь ветви виднелась мозаика предрассветного неба. Сверкает, прошептал он. Как и должно, подтвердил сий рыцарь. Тристан присел у дерева. Вдоль ветвистых корней пролегала трава, куца, кучковатая, цвета горной хвои. Он достал топорик и взрыхлил землю. Вы были правы, тот повсюду клубни. Чему совсем не стоит удивляться? Ни с трубки у озера, ни в моей пропоте, недовольно заметил сий рыцарь. А вам не следует быть жадным до чудес и наград. Лайка пойти каждый седьмой, и этого будет достаточно. Тристан никогда с ним не спорил. Причиной тому был его зрелый, сиплый голос или отеческие интонации, но Тристан был согласен с любым советом соломенной головы. Провозившись час, он выкопал пять корней в ступке, аккуратно отряхнул и, обернув в бинт, сложил трофеи в мешочек. Он уже почувствовал, как одновременно заныли и запекли его колени. Сон подступал к нему, собирая на веках соль глаз, как утреннюю росу. Если он так просидит хоть минуту, точно уснёт прямо на могучих его вых корнях. Тристан уже собрался встать, но взглянул на берег озера и не поверил глазам. Фигура в чернильных одеждах стояла у края воды. Поверх шерстяного платья была наброшена накидка, словно бы из медвежьего меха. Он трижды с моргнул проступившие от усталости и бессонницы слезы, ожидая, что с ними по щеке скатится и видение, но она стояла там. Тристан притих. Статная девичья фигура склонилась надозером. То, что Тристан поначалу принял за шаль, оказалось капной каштановых волос. Только передние локоны были собраны на затылке странной заколкой, не то из червленой меди, не то из высушенных трав. Пытливый взгляд Тристан добрался до истины. Ежевика, ягоды и листья ежевики, прибрежная сыть скрывали её ноги до колена, но Тристан был уверен, что девушка ходит босой. Она выпрямилась и откинула пряди волос за спину. Они конским хвостом пролетели вокруг её талии и соскользнули вдоль юбки. Тристан задержал дыхание, так боялся выдать себя. но тем самым только шумнее выдыхал и неравномерно втягивал носом холодный воздух в груди все билось стучало и металось неотпущенная не высказанная перепуганная она что-то стирала в озере а потом зачерпнула горсть и плеснула в лицо растирив остатки воды по шее под высоким воротом платья вторую прополоскала рот Тристан видел ее профиль с крупными красивыми чертами лица высоким лбом, подчёркнутым чёрными бровями в разлёт над большими глазами с такими же пушистыми ресницами. Кожа её была белая, а губы цвета разбавленного вина, и верхняя губа была более пухлой. Он смотрел на её рот, потому что она что-то читала или пела, но так тихо, что Тристан этого не слышал. Беспечная Затея спать на берегу в такую погоду. Голос из планшета прервал самый лучший момент в жизни Тристана так беспардонно, что тот дёрнулся и почти подскочил, но от неожиданности присел обратно на одно колено. Однако было поздно. Девушка его заметила и резко развернулась к нему лицом. Жизнь Тристана пронеслась перед глазами выпущенной пулей, такой же настоящий, какие и вероятно летают на войне. Он так и смотрел на неё снизу вверх. Они оба решали, что с этим делать. И она решилась первой. Девушка резко сорвалась с места и побежала в лес. Тристан сам не свой, оттолкнулся от мокрой земли и сделал несколько широких, неловких шагов. Заметив его неуклюжее преследование, она развернулась и крикнула: "Стой!" Вскинув перед ним руку. "Нет, пожалуйста, я ничего тебе не сделаю". Тристан боязливо поднял обе руки, словно на него смотрела не белая ладонь, а дуло винтовки. Смотри на свои сапоги, отрезала она, и Тристан опустил глаза, и её голос был не по годам низким, но звонким. Он был рад услышать его. "Прикажи она Тристану утопиться в оркловом озере, он бы пошёл и утопился". Но она велела смотреть на сапоги. Судя по безмолвию гормого леса вокруг, девушка убежала, а Тристан не сводил глаз с обуви. Тишину спугнул ситцверыцарь. Занимательная сцена, но солнце уже. Молчите, впервые перебил его Тристан. Я запоминаю.